Глава 10. Тина. После окончания переговора Аля предлагает нам показать полигон, но Андрей вклинивается. «Я сам покажу». Аля бросает на него растерянный взгляд, а потом кивает. Смотрит на меня заинтересованно, но без некой брезгливости. Ревнуть, что ли? Мне внезапно становится стыдно. Такие, как Аля, подходят Андрею, а я уже успела после пары случайных встреч нафантазировать себе бог знает что. И еще я удовлетворением занималась, думая о нем. «И не раз что-то побери». Мы покидаем офис, но Пашка задерживается еще на минутку, чтобы забрать у Али бланки согласия для его друзей. «Вообще-то это я должен был прийти к тебе», внезапно произносит Андрей за секунду, превращаясь в Барзова с его мощной сексуальной энергетикой. Она так неожиданно влетает в меня на полной скорости, что я даже не успеваю выставить защитный барьер. Андрей отводит меня к углу здания, где нет окон, и подходит так близко, что я начинаю дышать чаще. «Это совпадение», произношу тихо, стараясь не поднимать голову высоко, потому что тогда наша губа окажется на расстоянии считанных сантиметров. Уверен, у этого мужчины хватит наглости воспользоваться ситуацией. Не сомневаюсь, более того, уверен, сама ты бы точно не пришла ко мне. Но я рад такому случаю и рад тебя видеть. Я открываю рот, чтобы ответить что-нибудь очень умное и оттолкнуть его, но Андрей делает шаг назад, когда мы слышим, как хлопает дверь в офис. «Пойдем». Тон Андрея меняется, когда к нам подходит Паша. «Покажу тебе все тут. Тина, вы с нами?» Он смотрит так, даже не могу описать, как. Но от его взгляда одежда на мне начинает плавиться. Я плотнее запахиваю свой плащ, чтобы скрыть предательские затвердевшие соски. Хотя, судя по довольно ухмылке, от Борзова не ускользает этот факт. «Я останусь здесь», — отвечаю, кивая на туфли на каблуках. «Шпильки невысокие, но все равно есть риск застрять в земле. Не хочу давать Андрею даже малейший повод прикасаться ко мне. Хватит того, что он уже и так сегодня меня слегка потискал». До сих пор тахикардия разрывает грудную клетку. Парни отсутствуют минут десять. Сначала поднимаются на пригорок, потом скрываются за ним, и я перестаю слышать их голоса. Я стою возле машины, чтобы полюбоваться густым лесом, дышу глубоко и медленно убеждая себя, что делаю это только ради того, чтобы почувствовать, как легко это сделать за городом. Но на самом деле, пытаюсь угомонить свои разбушевавшиеся мысли и сердце, все никак не желаю успокоиться. И почему меня будоражит именно этот мужчина? Почему я не могу хотеть, например, своего начальника? Он ведь симпатичный и галантный мужчина, серьезный, спокойный и, самое главное, старше меня и не женат. Нет, мне обязательно надо дрожать при виде молодого мужчины, бросающего на меня такие пошлые взгляды, которые я на себе никогда не ловила. Мне кажется, он даже о серьезном говорит с сексуальным подтекстом, если такое возможно. Будто все, что слетает с этих греховно привлекательных губ, преследует лишь одну цель – затащить меня в его постель. Может, причина не в нем, а вовне. Блин, решила ведь уже, что мне нужен секс, но за неделю, что мы не видели с Андреем, даже не попыталась найти кандидата на эту почетную должность. Все. Сегодня точно придумаю, кто мог бы снять мое напряжение. Тогда уверена, дымка туманной похоти, которая наплывает каждый раз, когда борза оказывается рядом, рассеется. Круто! восклицает Пашка и я, дергаясь от неожиданности, даже не заметила, как они начали спускаться с пригорка. «В общем, собирай подписи», — серьезно говорит Андрей. «Инструктирую по правилам, попробуем сыграть. Но предупреждаю, я буду лично контролировать игру и сниму с нее всякого, кто допустит хотя бы малейшее нарушение». «Понял», — серьезно кивает сын. «И проследи, чтобы никто не притащился в спортивных штанах. В идеале карго, но, если их нет, плотные джинсы, никакой обтягивающей тонкой одежды». «Понял», — снова повторяет мой сын. «Когда они подходят к машине, я поражаюсь тому, как Андрей разговаривает с Пашей». Как с равным? Со взрослым. И кажется, Пашке это нравится, и он максимально собран во время этой беседы. Андрей дает еще какие-то пояснения, а Пашка кивает и озвучивает, что информация принята к сведению. Может, Андрей и мой папа все же правы, и я пытаюсь слишком сильно ограждать сына. Возможно, ему и вправду нужны эти игры, что-то мужское в его жизни. Матвей старается приобщить Пашу к мужским развлечениям, постоянно берет его с собой в боулинг, на какие-то гонки, Но Матвей, видимо, слишком серьезный для таких игр, как страйкбол и плиппинбол, а Пашке именно этого и не хватает. Удивительно то, что я так легко могу довериться сына Борзому, несмотря на то, что он в первой нашей встрече показал себя как самый обыкновенный хулиган. Мальчишка. Сейчас я вижу в нем взрослого мужчину, рассудительного и серьезного. Такому не страшно и довериться. Вот откуда вам во не может быть эта уверенность? Пашка жмет руку Борзому и ныряет в машину, закрывая за собой дверцу. А Борзы делает шаг ко мне, но сохраняет безопасное расстояние. «Все будет хорошо», — серьезно произносит он. «Ты планируешь присутствовать на игре?» «Конечно, я же не оставлю их одних. К тому же я должна проследить за их питанием. Здесь рядом классная пиццерия. Можно заказать с доставкой». «Думаю, так и сделаю. Спасибо», — произношу после короткой паузы. «Обращайся. В любой момент», — подмигивает он, И вот уже серьезный мужчина превращается в беспринципного соблазнителя. — Ладно, нам пора, — быстро произношу я, желая как можно скорее убраться отсюда. Развернувшись, обегаю в машину и открываю свою дверцу, бросаю взгляд на Борзова. Он стоит с руками в карманах и криво улыбается. — Еще раз спасибо, — произношу я. — До встречи. Кивая тонну, улыбается шире, будто понял, что со мной творит этот его взгляд. Кивнув, прыгая за руль, максимально быстро покидаю территорию острогбольного клуба. А вечером, когда я нежусь в ванне, на телефон приходит сообщение с незнакомого номера. «Так мы на свидание идем или как?» По участившемуся сердцебиению, тому, как непроизвольно жались мои бедра, я сразу догадываюсь, от кого оно. А еще, конечно, по наглому тону. Тина. «Вы кто?» Отправляю ответ и тихонько хихикаю. Хотя заранее понимаю, что такого человека, как Борзы настолько тупой способ отшить не проймет. Записываю его номер в телефонную книжку, всего пару секунд колеблись, как его обозвать. Борзый. Будем считать, я уязвлен. Но ты так и не ответила на вопрос. Тина. Откуда у тебя мой номер? Борзый. Ты заполняла бланк заявки, там есть твой номер. Тина. Нехорошо пользоваться служебным положением в личных целях. И вообще, девушка должна сама захотеть дать тебе свой номер. Вот вроде и отказываю ему а внутри плещется такой щенячий восторг, что я задыхаюсь от него. Борзый, понял. Пойдем длинным путем. Познакомимся? Я Андрей. Кусая губу, зависая. Порываюсь ответить нечто остроумное, но с другой стороны хочется забить на все условности и просто нырнуть в этот с головой. Тина. Тина, но на свидание с тобой не пойду. Борзы. это мы еще посмотрим».